Когда они приехали к ней домой, он дал ей полчаса, велев взять только самое необходимое. Оксана побросала необходимое в большую спортивную сумку, а сверху аккуратно положила ноутбук. Она сомневалась, что компьютер пригодится ей в деревне, но оставить его дома не могла. Многие взрослые девочки не желают расставаться с плюшевыми мишками, так как для них это связь с детством, память о беззаботных днях. Для Оксаны такой любимой игрушкой был этот черный плоский ящичек с кнопками. С ним она разговаривала одинокими ночами, с ним советовалась. С его помощью добывала полезную информацию из интернета. Благодаря ему она чувствовала свою связь с миром. По пути на вокзал они зашли в магазин и купили тонкой белой льняной ткани для защитного костюма. «Лен – это удивительный материал», – объяснил Александр. «В нем в жару прохладно, а если похолодает, то тепло. Мы еще пропитаем ткань отваром мяты, чтобы комары тебя не унюхали». До деревни добрались уже поздно вечером. На последний автобус опоздали. Поэтому часть пути проехали на перекладных, а часть пришлось пройти пешком. По дороге они почти не разговаривали, думая каждый о своем. Оксана осмысливала события прошедших дней, удивляясь, как же она сумела решиться на все это. Ей казалось что если бы время, как киноленту, вдруг переметали назад и предложили еще раз пережить все эти события, ей вряд ли хватило бы мужества снова принять те же решения. А кое-что она бы обязательно поменяла. Например, не стала бы притворяться примерной дочерью, не стала бы обещать матери то, чего делать не собиралась. Скорее всего, она утром же рассказала бы маме правду о том, что оставила президентское кресло, выслушала бы все причитания и упреки, потом резко оборвала бы мать на полуслове, доведя ее до истерики, переждала бы ливень слёз, а потом предложила бы ей в знак примирения съездить в новый храм. По дороге она бы обязательно купила себе матрешку и дослушала бы песню до конца. А когда они вернулись бы домой, и мама завела бы свою вечную шарманку прокрещения, то она бы сказала, что для того, чтобы верить в Бога и жить по Его законам, совсем не обязательно – предварительно выполнять бессмысленный ритуал с вокруг алтаря и полосканием в тазике. А молиться в храме и ставить свечи можно и некрещенным. Потом она еще раз, возможно, переждала бы слезы, хотя нет. Два раза в день мама никогда не ревет. Оксана точно знала, что если бы, она прожила тот день именно так, мама сейчас была бы абсолютно здорова. Александр шел и размышлял, как же он собирается лечить, или точнее, помогать исцеляться Оксане. Никакого конкретного плана у него не было. В голову лезли только тривиальные картинки из арсенала большинства знахарей. Купание в Росе. Баня, травы. Он даже не знал, какие травы могут помочь Оксане. Все остальные процедуры тоже были очень сомнительны. Он чувствовал себя как самозванец, которого вот-вот разоблачат. И как его угораздило ляпнуть, что он знахарь. С другой стороны, а если вернуть время назад – то как бы он поступил сейчас? Александр вспомнил подробности того вечера, когда он нескромно объявил себя знахарем. Если бы он смолчал тогда про птичий гриб, то разговор бы не перекинулся на эту тему, и весь поток событий пошел по совсем по другому руслу. И в этом ином потоке Оксана не шла бы сейчас рядом, с ним по дороге. Александр представил себе такую картину, и на душе стало темно от этого образа. «Ладно», – подумал он, – «не ошибся же я, когда, не раздумывая, сдал квартиру и приехал в деревню. Сейчас все произошло так же спонтанно. Надеюсь, все само образуется». Когда Александр с Оксаной вступили на навесной мостик, деревня была залита таинственным предзакатным солнечным светом. Деревья и дома отпечатывали свои темные силуэты на фоне розового неба и стелили под ноги усталым путникам длинные фиолетовые тени. Было очень красиво, но на Оксану навалилась невыносимая тоска. Если бы было куда бежать от этого заката, она тотчас бросилась бы прочь. Без сомнения, будь здесь Леха с автомобилем, никто не смог бы отговорить ее от немедленного отъезда в город. Но бежать было некуда. Поэтому Оксана с замирающим сердцем шла рядом с Александром, с трудом удерживая себя от того, чтобы схватить его за руку и прижаться к его плечу, как в детстве к папиному. Когда они миновали длинную улицу и пришли, наконец, на крайний участок Александра, закат предстал перед Оксаной в полном своем великолепии. Ослепительный солнечный диск быстро проваливался под землю, разливая по горизонту жидкое золото. В груди у Оксаны образовался удушающий ком. На ресницах повисли слезы, но она не могла оторвать завораженного взгляда от угасающего солнца, пока не исчезла последняя сверкающая точка. После этого гипноз рассеялся. Стало легче дышать. Ужас медленно освобождал атаков мышцы и суставы. Красиво. Услышала она, как будто бы издалека голос Александра. Красиво. Я, как маленький принц, готов любоваться закатом постоянно. Но у нас он бывает только раз в сутки. А на меня закат почему-то навевает невыносимую тоску. Я чуть с ума не схожу, когда вижу его. У меня это с детства. Правда? Александр присел на скамеечку. А как ты относишься к восходу? А я ни разу не видела восхода, улыбнулась Оксана. Представляешь, за тридцать лет ни разу не видела восхода. Ничего, завтра мы это исправим, пообещал он. А сейчас давай придумаем, где ты будешь спать. Они вошли в маленькую избушку. У стены узкий деревянный топчан. На нем матрас, сделанный из пододеяльника, набитого сеном. Вместо подушки — свернутое ватное одеяло. «Да», — почесал в затылке Александр. «Боюсь, что тебя такие условия не устроят». Такие условия Оксану действительно не устраивали. Но когда легкий шок от увиденного прошел, она сказала. «Ну, предположим, после той прогулки по лесу, «Меня уже ничем не напугать». «Но где будешь спать ты?» «Я?» Александр удивленно взглянул на Оксану. «Так я летом не сплю в избушке. Я на сеновале. «Да?» Теперь уже удивилась Оксана. «А как же комары?» «Не знаю», пожал плечами Александр. «На их почему-то никогда не бывает». «Ну, тогда ладно», — сказала Оксана, доставая из сумки комплект постельного белья. «Начну повышать уровень комфорта». Рассвет. Оксана всегда с трудом просыпалась по утрам. Мучительно приходя в сознание, она в первые секунды ненавидела того, кому пришлось взять на себя себя, неблагодарную роль будильника. На этот раз им оказался Александр. Он грубо прервал такой удивительный, такой прекрасный сон. Оксане снилось, что она, босыми ногами ступая по мягкой влажной траве, бежала по зеленому лугу. На душе было необычно радостно и тепло. В предрассветной тишине казалось, что сверкающие капли росы издают тончайший хрустальный звон. Горизонт наливался сиянием, ожидая появления солнечной макушки. И вот, наконец, вспыхнул золотой звездой первый луч. И вдруг погас, задушенный темно-синей тучей. Раздался гром, и голос с неба сказал «Оксана, просыпайся! Пора вставать!» «Оксана!» Она села на кровати, пробормотала «сейчас» и упала обратно на подушку. «Оксана!» — не унимался Александр, стуча в оконное стекло. «Подъем!» «Пора купаться в россии «В какой россии простонала Оксана. «Я не хочу купаться в россии Давай попозже». «Ты уже в купальнике?» – поинтересовался Александр, входя в избу. Увидев, что Оксана даже и не думала вставать, он поднял ее на руки вместе с простыней и, не обращая внимания на вопли протеста, Вынес за калитку и положил на траву. А, закричала Оксана, холодно же. Давай катайся, приказал Александр. Я не смотрю на тебя. Оксана предприняла попытку убежать обратно в домик. Но Александр поймал ее и ловким движением уложил обратно на землю. Простыня мгновенно намокла и прилипла к телу. Оксана, разозлившись, еще раз попыталась убежать, но снова оказалась на мокрой траве. Тогда она поняла, что, смирившись, значительно быстрее окажется в теплом домике, чем если будет бессмысленно тратить силы на попытки улизнуть. Она расслабилась и медленно покатилась по земле, вздрагивая от прикосновения каждой новой травинки, вбирая всеми нервами леденящую свежесть росы. Собрав на свое тело росу с нескольких квадратных метров травы, Оксана села, дрожа от холода и жалости к себе. «Ну все?» – капризно спросила она, устоявшего к ней спиной Александра. «Я могу уже возвращаться в дом?» «Конечно, если ты не хочешь увидеть восход». И он показал Оксане на горизонт, где вспыхнул золотой звездой первый луч солнца. Свет заливал восток. Воздух наполнился голосами птиц и ароматом цветов. Оксана встала, завернувшись в мокрую простыню, и, дрожа от холода, проглотила взглядом первую порцию утреннего огня. Стало немного теплее. Солнце поднималось медленно, и она успела сбегать в дом, вытереться, надеть спортивный костюм и вернуться на смотровую площадку. «Мне такой сон чудесный снился, а ты его так оборвал!» Наигранно обиженным голосом сказала Оксана. «И что же такое чудесное тебе снилось?» «Мне снилось, что я иду по зеленому лугу и вижу, как встает солнце». Александр засмеялся. А разве реальность хуже? Вот лук, вот рассвет. Чего же было там во сне, чего нет здесь? Оксана тоже засмеялась над нелепостью своего заявления. Но, вспомнив сон, осознала, что чего-то прекрасного, что было во сне, здесь все-таки не хватает. «Там было тепло», — сказала она, хотя понимала, что это совсем не то. И только... «Нет, там было что-то еще». И Оксана начала оглядываться по сторонам, пытаясь вспомнить, что же создавало во сне то неимоверно приятное состояние. «Там было такое чувство», как будто я иду куда-то, где меня ждет какое-то очень интересное дело, которое я не успела доделать вчера. И вот, дождавшись утра, я снова иду туда, чтобы продолжить это дело. И что же это за дело? Александр стоял, закрыв глаза и подставив восходящему солнцу лицо и ладони. А вот что за дело, я не помню. Да и во сне, наверное, не знала. Просто ощущение такое осталось. Значит так, сказал Александр, поворачиваясь к Оксане. Твое первое задание. Понять, что это было за дело. Но как? Ты состояние помнишь? Помню. Значит, это след того дела, которое ты когда-то не доделала. Сейчас надо понять, что это. Представляешь себе по очереди, как ты делаешь всевозможные дела и сравниваешь ощущения с тем, что ты чувствовала во сне. И так пока не найдешь. Понятно? Я попробую. «Никаких попробую. Это надо сделать во что бы ты ни стало. Думаю, что не стоит примерять на себя привычные дела. Ищи среди самых фантастических, самых нереальных вариантов». Помолчав немного, Александр добавил, «Тебе будет легче, если ты будешь знать, что, когда ты найдешь это дело, Тебя никто не заставит тут же его делать. Понятно? Нет. А зачем же тогда искать?» Александр улыбнулся. «Я попробую тебе объяснить, но чуть позже». Монахиня в скафандре Первым делом после завтрака Александр и Оксана отправились к Кузнецовым. Несмотря на выходной, Владимира дома не было. Дверь открыла Галина. Выглядела она уставшей и слегка раздраженной. Но, увидев Александра, по-настоящему обрадовалась и пригласила их войти. Галя, знакомься, это Оксана, моя первая пациентка. Приехала из города лечиться. Очень приятно. Галя протянула Оксане руку. Кажется, мы уже виделись. А чем болеешь? Оксане не хотелось откровенничать насчет своей болезни. Но Александр ответил за нее. У нее астма. И нам, Галюша, нужна твоя помощь. Надо сшить костюм, чтобы Оксану не косали комары. «Да?» – оживилась Галина. «А из чего?» Александр положил перед ней пакет с тканью. Из льна, конечно». «Ну, конечно. Обожаю лен. Предлагаю начать прямо сейчас. Пойдемте в мастерскую». Мастерская представляла собой просторную комнату, в которой было все, что только может понадобиться для творчества швеи. Швейная машинка, оверлок, раскройный стол, манекен и огромный во всю стену шкаф, забитый тканями. Галина взяла сантиметровую ленту, и оценивающим взглядом окинула фигуру Оксаны. «Значит, костюм пасечника?» Прищурившись, спросила она. «Точнее, пасечницы». Оксана робко кивнула. «Девочки, если не возражаете, я вас оставлю», сказал Александр. Галина помахала ему рукой, и опоясала Оксану сантиметром. «Какой фасон будем делать?» спросила она. Оксана пожала плечами. «Понятно», усмехнулась Галина. «Значит, ты не против, если я сама придумаю?» Лишь бы комары не добрались, у меня на них появилась аллергия. «Понятно. А как дела у твоей подруги?» «Плохо», — вздохнула Оксана. «Ай-яй-яй», — вздохнула Галина. «А у вас тоже проблемы?» Осторожно поинтересовалась Оксана. «У меня или у нас?» «Давай сразу на «ты», хорошо?» «Хорошо». Мне показалось, что ты какая-то расстроенная. Может быть, мы не вовремя с этим костюмом? Вот с костюмом как раз очень даже вовремя». Галина замолчала, продолжая измерять Оксану и записывать цифры на бумажку. Закончив замеры, она села и, глядя на столбик цифр, о чём-то задумалась. «Галя, что случилось?» Нарушила тишину Оксана. «Я же чувствую, что-то не так». «Ничего не случилось», — сказала Галина. «И именно это не так. Вот уже несколько лет абсолютно ничего не случается. Каждый день похож на предыдущий». Вся жизнь одинакова, как жемчужное ожерелье. И ничего не случается. Понимаешь? Только работы становится все больше и больше. Денег все больше и больше. А времени на творчество все меньше и меньше. Да и кому нужно это творчество в деревне? Зачем мне все эти наряды, если я надеваю их? только к ужину. Зачем деньги, если их некуда тратить?» Оксана улыбнулась. Ей была знакома эта проблема. Она-то знала, как тяжело носить этот дорогой ошейник, как страшно разорвать эту жемчужную нить и рассыпать бусинки. Но Галина поняла ее улыбку по-своему. Ты думаешь, что у нас, богатых, свои причуды? Да нет, Галь, я тебя отлично понимаю. Я сама недавно была в такой же ситуации. Да и до сих пор, еще не до конца, вырвалась из нее. В какой ситуации? Каждый день одно и то же. Работа, дом, больница. У меня много красивых платьев, хотя я их, конечно, не сама шью, но все равно. Мне не с кем ходить в рестораны и в клубы. А если даже и есть с кем, например, с какой-нибудь школьной подругой, то все равно ничего нельзя есть. А с подругой не о чем разговаривать, кроме денег, работы и каких-нибудь незначительных проблем. Я живу в городе, но там также скучно. И дело не в том, где мы живем и кем работаем, а в том, что мы не умеем переходить на другой уровень. На другой уровень? Ну да, мы достигаем потолка и упираемся в него затылком. Надо перейти на следующий этаж а покинуть привычную комнату страшно, потому что не знаешь, что там, на следующем этаже. А главное, думаешь, что на этом-то этаже без тебя никак не обойдутся. Кто же будет за тебя делать такую важную работу? «Доить коз», — засмеялась Галина. «Да» а в моем случае считать всякие циферки, издавать всякие отчетики. Да какая разница? Любую наскучившую тебе работу с удовольствием возьмется делать кто-то другой. Кому уже пора выйти на этот уровень? И кому ты никак не желаешь освобождать место? Наверное, ты права. Грустно покивала Галина. «А как тебе удалось вырваться?» Я просто доработалась до того, что врачи сказали. «Еще чуть-чуть, и мы вас не откачаем». И тогда я поняла, что пора задуматься о смысле жизни на случай, если все-таки досрочно попаду туда и Оксана показала пальцем на потолок.